Глава 23. Битва в пустыне Женитьба благотворно повлияла на Улюлюля. По крайней мере, он больше не морочил мне мозги своим нытьем. Правда, и помощи от него никакой не было. Все время влюбленные проводили в пещере. Лишь к ужину выползали на свежий воздух для пополнения сил. Как-никак медовый месяц. А работы было очень много. Думать, что враги оставят нас в покое, значило быть последним идиотом. И хотя в долине таковых было достаточно, ни я, ни принц их точки зрения не разделяли. Для начала я подобрал оружие и доспехи для кентавров. Принцу достались римские доспехи, щит и шлем. Из оружия он выбрал себе двуручный рыцарский меч, взамен замену утраченного меча Ланскнехта. Серый хвост взял только кольчугу и щит. Луки для принца и дебила сделала Олли. Эрик выпросил у меня немецкий шлем, служивший мне по прямому назначению, а раньше еще и кастрюлей. Я уже привык к шлему и не хотел отдавать, но кентавр оказался жутко настойчивым. «Подари его мне! Может, это шлем моего папы?» — ныл он. «Эрик, твой папаша был офицером СС, а это шлем кайзеровского времени. А это на земле лет на двадцать раньше, чем твой папа появился здесь», — пытался возразить я. «Ну и что? Значит, его носил мой дедушка». «Да мало ли немцев на Ирии побывало! Эрик, не болтай ерунды!» — вразумлял брата принц. Но рыжий не унимался и продолжал конечить. «Ладно, Эрик, возьми, только не ной!» — сдался я. «Ничего страшного, найду себе другой головной убор». Радостный кентавр сразу же напялил шлем на голову. Но у Эрика возникла проблема — его длинные уши не помещались под каской. Шут нашел выход, пропилив напильником отверстие в шлеме. Ну и долго же он занимался этим. Впрочем, я был рад, что он хоть чем-то занят и не достает меня своими выходками. Зато Оля не упустила шанс подшутить над шутом. «Ой, да бедная моя кастрюлечка! Да как же супчик теперь в ней сваришь? Да что же ты творишь? Выродок ты, ушастый!» «На себя посмотри, Делда грудастая!» «Я на себя, красавицу, каждый день смотрю, налюбоваться не могу. И да, я высокая и фигуристая. А вот один неумный кентавр — это надо же! Три луны клянчить шлем, чтобы за полдня его укокошить. Во, дурак!» «Сама дура!» «Сама дура! Но таких дураков, отродясь, не видела. Эрик, ты, наверное, еще и извращенец. Мало тебе шлем убить, нужно и самому убиться. Как это у людей называется? Я вспомнила». «Мазохвост!» «Мазохист! Дубина отесанная. «Где мазохвост? У кого измазан хвост?» Гаврош встрял в беседу на подлёте, дораслышав слов. «У Эрика, бедняжечки!» Ехидно улыбаясь за сисю Калаоли. «Так трудился, так старался от усердия, обосрался!» «Фу, засранец-дебил!» «Ах ты, как аду глухой кожаный!» «Дрыщ, летящий во тьме ночной! Сам давно ли? Обсираться перестал! Как тресну рышпилем, сразу вспомнишь! Микродракула фруктовый!» «Не кричи на ребенка! Заикаться будет!» Кентавриса встала на защиту спрятавшегося за ее спину фруктового вампира. «А ты отстань!» — злился Шут. «Занимайся своими делами!» «Дураков работа любит, остальных кентавров губит», — не унималась Олли. Луки она уже сделала, другой работы у нее пока не было. «Слушай, Эрик, ты, может, не шлем по душе, а уши под шлем напильником подгонишь. Так же быстрее будет!» «Вот спасибо!» — скривился кентавр. «Какая добрая девочка!» «Правда, Эрик, отнес бы его гномам, они бы его за час перековали», — посоветовал старший брат. «Шлем своего отца я должен сам обработать!» — гордо ответил дебил. «Я же говорила, бесполезно!» — смеялась Олли. Пусть работает. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ныло. Отдайте мне дедушкину кастрюлю. Улюлюль поступил проще. Он показал шлем своим гномам, те за сутки отлили ему такой же из бронзы, уже с отверстиями для ушей. Оружия у нас хватало на целую армию. Следовало подумать и об укреплениях. Но больше всего меня волновала митральеза. Если бы ее можно было починить... К сожалению, я мало что соображал в технике, тем более выпуска времен конца XIX века. Бог дождя, выслушав мою жалобу, нарисовал мне недостающую деталь на песке и рассказал, что если в полдень идти по пустыне в сторону захода солнца, можно найти разбитый броневик, в моторе которого есть точно такая. Пустыня отступила от долины довольно далеко. Сразу за дивным садом на месте хищной рощи теперь были непроходимые заросли. Колючие кусты превратились в 20-метровые деревья с шипами, длинными как копья. По мере приближения пустыни деревья уменьшались в размере и становились реже. Проход был один, ручей, текущий из долины и теряющийся в песках. Посоветовавшись с принцем Оли и другими кентаврами, мы решили добыть деталь. Хорошо вооружились и отправились в путь. С нами пошло около 50 пустынных ящеров, синий клюв, шишка и шнырек. Колючие деревья давали мало тени, но от хищников защищали прекрасно. Через час пути мы вышли в пустыню. «Кажется, кто-то здесь ждет нашей помощи», — сказал принц, приостановившись. «Да, я тоже слышу голоса», — подтвердил его брат. Метрах в двухстах от леса сжалась в кучу толпа, окруженная хищниками. Стадо во много раз превосходило число нападавших но, состоящее в основном из пупсов и прочей мелочи, оно мало что стоило в качестве войска. С десяток ящеров, внешним видом напоминавших гуру пращура, образовали некое подобие клина. В высоту они достигали более двух метров. Их тело было покрыто плотной чешуей, а кроме мощных когтей, клыков и внушительного хвоста, каждый держал в передних лапах огромную бронзовую алебарду. Видимо, хищники знали силу и решительность этих ящеров, выставив против них наибольшие силы. С левого фланга ящеров прикрывалось полсотни приземистых, но мощных животных, названных мною за глаза гибридом кенгуру с неаполитанским мастифом. Звери эти, подобно римским легионерам, были вооружены щитами и копьями. Большую часть составляли самки и молодняк, находившиеся сзади и не имевшие оружия. С другого фланга топталось огромное стадо обезьян. Но только треть из них являлись крупными или средних размеров, и только десятая часть была вооружена дубинками. И лишь один вожак, огромная синяя обезьяна, был настроен воинственно. Он размахивал гигантской дубиной, что-то орал, призывая перепуганных собратьев к решительным действиям. Наиболее мелкие обезьянки, смешавшись с пупсами и прочей люзгой, теперь только мешались под ногами у других. Крупные скались, сжались друг к другу и медленно отступали, Ставив в опасность окружение своего вожака и открывая у ящеров, в толпе были и существа, подобные кентаврам, некоторые из них гораздо более мелкие, имеющие нижнюю часть овцы козла или осла. Овцы жались вокруг своего барана, перепуганного не меньше их. Кое-кто из козлов пытался защищаться тяпкой. Рогатые бородатые люди антилопы могли постоять за себя, хотя вооружение их было весьма бедным. Они не уступали по росту степным кентаврам, их животная половина была похожа на тело антилопы гну. Скорее всего, они хотели лишь прорваться и скрыться в зарослях. Предвидя это, хищники выставили против них карликовых урпов на бескрылых соколах. Один из полканов, Человек-бык, выглядел решительно, он весь подался вперед и, сжав в руке огромный цеп, был готов к нападению. Стоящий напротив него хищный кентавр с урпом на спине только смеялся, помахивая трезубцем. Но сзади человека быка были его жена и сын, которых он собирался защищать до конца. Самым же заметным в толпе был огромный кентавр, человеческий торс чемпиона Японии по сумо, плавно переходил в белоснежное туловище аденского тяжеловоза. Он стоял в одиночестве без оружия. А не Гирик! вырвалось у Оли и Эрика при виде его. Я посмотрел на кентавра, хотя мне и не было видно его зада из-за огромного живота. Но очевидно, что Оли была права тогда в лесу. Всюду валялись корзины, тачки, тюки и тележки. Толпа оказалась застигнутой врасплох. В отличие от хищников, у них не было подготовки и никакой взаимовыручки. Похоже, что вместе сражаться им предстояло впервые. Судьба толпы была предрешена. Хищники искали лишь способ расправиться с ней с наименьшими потерями. По всей вероятности, они не хотели убивать сразу всех окруженных. Куда девать столько мяса? Да, нужны, наверное, были и рабы. Принц говорил, что хищные кентавры частенько берут их. Я поднял арбалет. Но Олли выстрелила первой. Мощный кентавр дернулся и вместе с урпом на его спине рухнул под ноги изумленному человеку-быку. Свою стрелу я также выпустил в спину урпа, сидящего на кентавре, и она прошила их обоих. Прежде чем хищники что-то поняли, мы успели выпустить по пять стрел. Я отложил арбалет и стрелял из мощного лука, сделанного для меня кентаврисой. Обезумевшая толпа рванула через образовавшийся проход в заросли колючего кустарника. Часть хищных кентавров и карликовых урпов на бескрылых хищных птицах попыталась отрезать им путь. Карликовые урпы не больше пупса. Задние ноги у них короткие, кривые, пригодные лишь для того, чтобы держаться в седле. Вооружены они были длинными, тонкими копьями из материала, похожего на китовый уз, А некоторые имели даже арбалеты. Бескрылый сокол, хищная птица размером с африканского страуса, но массивнее, с острым, как секира, клювом и ужасными когтями получила свое название за скорость. Мало кто из наземных существ может уйти от ее погони. Вместе с ними в погоню за беглецами кинулись шестиногие ящеры боевые псы урпов. Ящеры эти ядовитые, внешне очень похожи на американских ядозубов, только размером с крокодила. Воспользовавшись ситуацией, бульдогообразные кенгуру метнули свои копья. Ящеры, похожие на рапторов, ринулись в бой, рубя урпов направо и налево. А толстый кентавр расшвырял сразу четырех хищных собратьев голыми руками. Несмотря на свои размеры, двигался он плавно и чрезвычайно быстро. Никто даже не успел дотронуться до него. Сваленные им на землю уже не поднимались, а одного из кентавров он поднял и закинул в строй урпов, чем очень помог собакообразным. Налетевшим на него двум бескрылым соколом, он свернул шеи, как цыплятам, после чего растоптал их седаков. Воспрянувший духом человек-бык сломал своим цепом хребты трем шестиногим монстрам и, спеша на помощь сумаисту, вклинился в строй урпов. Его жена, подобрав трезубец убитого, Оли Кентавра защищала тыл мужа. «В это время мы переключились на лучников. Их была сотня». Однако мы перебили их раньше, чем те подошли к нам на расстояние выстрела из своих луков. Нас атаковали карликовые урпы-арбалетчики, но получили мощный отпор от пустынных ящеров. Арбалеты ящеров были мощнее, чем у мелких урпов, а стреляли первые превосходно. Двумя залпами они прикончили всех атакующих птиц и теперь перестреливались со спешенными карликовыми урпами. Большая часть хищников бросилась на нас. Это спасло жизнь очень многим из толпы. Обезьяны, воодушевленные примером своего вожака, уже всего израненного, но еще стоящего на ногах, вылезали из кустов и, швырнув в урпов камни, сразу убегали обратно. Более крупные с палками и оружием хищников пришли на помощь вожаку, хорошо потеснив врага. Люди-антилопы смогли прорваться сквозь обороны урпов и теперь отчаянно отбивались вместе с другими, полканообразными от бескрылых соколов, пуская в ход камни, палки, орудия труда и оружие, отнятое у врагов. Но наши шансы резко упали. Стреляя непрерывно, мы перебили много урпов и кентавров. Стрелы у нас почти закончились, а враги наседали со всех сторон. Несколько из моих ящеров были ранены в перестрелке с мелкими урпами. Один из них достал глиняный свисток и пронзительно засвистел, зовя на помощь. В тот же миг Оли с луком в руках кинулась в самую гущу врагов. Огромным прыжком она перелетела. Через головы урпов, избив с ног двух кентавров, поскакала в сторону скал пустыни. — Эй, вы, жеребцы вонючие, а ну догоните меня! Да куда вам угнаться за мной, шаки, кратконогие? — кричала она на скаку, гордо и бесстыжи подняв хвост. Все хищные кентавры бросились за ней. Слова «лошадь», «осел», «жеребец», «кобыла» были для кентавров страшными ругательствами. Хищные кентавры ко всему ненавидели травоядных. После выходки моей подруги они просто голову потеряли от ярости. Оля принялась водить их по пустыне, всякий раз уворачиваясь от копий, то отставая, то убегая вперед, распаляя ярость преследователей. Мы расстреляли в нападающих урпов последние стрелы. Метнув копье, принц выхватил меч. — За справедливость! — крикнул он и бросился в гущу врагов. Его брат и друг кинулись за ним. — Не вступай в рукопашную! — крикнул серый хвост сестре. «Беги в долину за помощью!» Тем временем Оля увела в сторону всех остальных кентавров, чем склонила перевес в нашу пользу. Осмелевшая толпа со всех сторон налетела на урпов. Некоторых, около десятка, вместе с шерстью, бескрылыми соколами и карликовыми урпами, каким-то образом заманили в сеть и забили, чем попало. Урпы были окружены и обречены. Другие не могли прийти им на помощь. Они несли тяжелые потери, сражаясь с ящерами, двуногими псами, крупными, полканообразными и обезьянами. Каждый ящер, один, стоил нескольких урпов. Они сбивали чудовищ мощными хвостами с ног, вспарывали им животы ужасными когтями на задних лапах, рубили и кололи алебардами, а также просто загрызали. Пончик подобрал два прозрачных меча и теперь мастерски рубил ими врагов. Человек-бык был рядом, И хотя он истекал кровью, все еще отлично сражался. Все обезьяны и люди-антилопы теперь были вооружены настоящим оружием. Они теснили врага, превосходя его численностью. Мои друзья тоже отлично дрались. В первую же минуту боя серый хвост зарубил двоих противников, а принц — троих. Я помогал им, убивая из арбалета наиболее опасных урпов. Многих убили пустынные ящеры. Урпы были в растерянности». Прийти на помощь другим стоило бы им еще больших потерь. Быстрые кентавры и меткие стрелки не дали бы им спокойно отступить. Им оставалось одно — продолжать бой и идти вперед. Ящеры пустыни и киса отступили в колючие заросли. А я забрался на скалу и оттуда обстреливал урпов из арбалета. Одного я пристрелил почти в упор. Но со следующим пришлось сражаться в рукопашную. Наверх был только один ход — Тропа была узкой, и больше одного на ней не могло поместиться, благодаря чему враги не могли окружить меня и помочь друг другу. Первым на меня двинулся огромный урб со стеклянной палицей в лапе. Я уклонился от его удара, пронзив чудовище прямо в сердце. Падая, он влег за собой еще двоих. Следующий, вооруженный секирой, пытался подсечь мне ноги, но сам лишился головы. Урпы шли один за одним, и скоро уже дюжина убитых мною валялась у подножия скалы. Чаще всего я применял свой любимый прием. Обезоружив врага, перерезав сухожилие на руке, я хладнокровно добивал его. Проход стал скользким от крови урпов, и это мешало подниматься следующим. Мне было прекрасно видно со скалы все поле боя. Окончательно уморив хищных кентавров, Оли притворилась, что вдруг захромала. С вожделением, ожидая скорую расправу, хищники рванули за ней из последних сил. Оли бежала к пропасти, кентавры настигали ее. Они знали, что загнали свою жертву в тупик. Но за какие-нибудь 15 метров до обрыва, перед самым носом у преследователей, Оли сделала молниеносное ускорение, оторвавшись от них, и словно птица перелетела на другую сторону обрыва. Бросившиеся за ней не достигли противоположного края. Пытавшиеся затормозить, были сбиты задними. Погоня затихла. Более половины преследователей лежали на дне пропасти. И тут моя Оля сняла свой лук, и оставшиеся 12 стрел выпустила в стоящих на краю. Ни одна стрела не пролетела мимо. Кентавры поскакали на помощь проигрывающим урпам. А Оля перемахнула обратно и, вынув из мертвых тел свои стрелы, устремилась вдогонку за хищниками. Настигая, она убивала их одного за другим, без всякого сожаления. Тем временем тринадцатый урп загнал меня на самую вершину скалы. Он был очень силен и довольно опытен, Медленно, но верно он теснил меня. На самом верху мне все же удалось выбить его меч, разбить в дребезги хрустальный щит и смертельно ранить его самого. «Лети к черту!» — крикнул я, швырнув вниз пронзенного противника, и снова увидел Оли. Теперь она была рядом со сражающимися сурпами двуногими псами. Ее атаковал карлик на хищные птицы, но кентавриса ловко надела подвернувшуюся под руку корзинку на секирообразный клюв. Перевернула птицу на спину и затоптала вместе с урпом. Мои друзья-кентавры тоже неплохо сражались. Нападая и отскакивая, они уложили немало урпов. Кентавры не давали им передохнуть. Менее мобильным урпом оставалось лишь обороняться. В это время на скалу поднялся еще один урп. Он был не крупный, обычно урпы не менее двух метров. В отличие от других, он был в доспехах и вооружен двуручным японским мечом. Мы схватились. Этот туп во многом превосходил остальных фехтований. стало понятно это с первой минуты. Видимо, он возглавлял отряд. Я долго пытался держать его на скользкой окровавленной дорожке, но в конце концов он вытеснил меня с удобной позиции. Бились мы около получаса. У меня было превосходство, щит, но вскоре и его я лишился. Мощным ударом противник сбил с меня каску. Вместо кавалерийской, немецкой, начала Первой мировой, я добыл советскую, начало Второй мировой. Но в этот же миг я сделал молниеносный выпад и пронзил врага. Жуткий вопль пронесся над пустыней. Мертвое тело рухнуло вниз. Все вокруг прекратили драться и смотрели на скалу. Не будь у меня нового шлема, остался бы я без головы и валялся сейчас под скалой вместе с заколотым монстром. Старый шлем тоже бы вряд ли помог. Вовремя его Эрик выклинчил. Внезапно урпы заорали, но отнюдь не от горя. Прямо на меня летело гигантское чудовище. Мне удалось убить пару таких в начале своего путешествия. Но тогда у меня было ружье, а теперь даже арбалет зарядить не успею. Прыгнуть вниз означало погибнуть от мечей урпов, оставаться на скале — тоже верная смерть. Вдруг я увидел Оли скачущую прямо к скале. «Прыгай на меня!» — крикнула она, проносясь в трех шагах от урпов. Я прыгнул как мог дальше. Оля поймала меня и на скаку забросила на свою спину. Чудовище промахнулось, но вскоре его зловещая тень вновь нависла над нами. Оля увернулась от ужасной пасти. А я, изловчившись, перерубил крыло летучей смерти. Чудовище грохнулось об камни с такой силой, что земля задрожала. Мы тоже упали, ибо тварь зацепила нас. Я поднялся. Оля лежала рядом в полном изнеможении. Мой меч валялся в стороне. Подобрав его, я прикончил летучую смерть. — Ты цела? — спросил я Оли. Да... «Но сил нет совсем!» В воздухе просвистела сеть, и я еле успел разрубить ее. Однако несколько других сильно опутали Оли. Двое людей-пауков кинулись ко мне, но тут же пали почти одновременно. Еще десяток рухнули на землю, утыканные стрелами. Пауки, напавшие внезапно, никак не ожидали сами нападения сзади. Они схватились за духовые трубки и начали перестреливаться с арбалетчиками, пришедшими нам на помощь из долины. Один из пауков все же прорвался ко мне. Ему не нужно было прятаться. Стрелы отскакивали от его панциря и шлема. Его меч был несколько короче моего, но тяжелее и шире. В правой руке он держал тяжелый круглый щит искусной работы. Лицо паука закрывало-забрало в виде черепа, покрытое золотом. Паук оказался сильным и умелым бойцом. Мне оставалось надеяться лишь на мою ловкость, скорость и длину меча. Тем временем из леса, ломая ветви, вылетел огромный носорог. Он давил лежащих на земле пауков, раскидывал их саженным рогом. Те, что вскакивали на ноги, сразу же попадали под стрелы ящеров и пупсов. Оля несколько раз врывалась из сетей и вновь попадала в них. Две паучихи, взявшиеся невесть откуда, принялись вязать ее веревками. Еще минута, и их клыки вопьются в тело кентаврисы. Паук-главарь понял это и захохотал. «Отчаяние охватило меня». На этой планете не было существа ближе мне, чем Олли. Наверное, не только дружба связывала меня с красавицей. Я уже давно заметил, что любуюсь ею всякий миг и не могу прожить и дня, не увидев ее. Наверное, я влюбился. Но в кого? Впрочем, тогда мне некогда было раздумывать. Вложив всю ярость и силы, я нанес удивленному главарю такой удар, что меч не удержался в его руке и выпал. Вторым ударом был разрублен щит и шлем противника. Враг рухнул. Я кинулся Колли. На моем пути вырос паук исполинского роста с секирой в руках. Пригнувшись, я увернулся от топора, нанеся удар в спину врага и кинулся к самкам. Первая упала с распоротым животом, даже не успев поднять своего длинного кривого меча. Вторая, старая косматая ведьма, тощая, в отличие от других, получив удар ногой в лицо, свалилась в расщелину. Но старуха успела вонзить свои клыки в плечо Олли. Я разрезал рану как мог, шире и выдавил кровь. Потом набрал в серебряный шприц крови шеи еще бьющейся в и паучихи и всадил в плечо Олли рядом с раной. Кровь хищников почти всегда содержит противоядие их яду. А в крови пауков я не сомневался. Еще в лесу мне поведал эту тайну серый хвост. Лесные кентавры даже прививают соплеменников таким способом. Лишь я успел сделать это, как великан, пронзенный мною, вновь набросился на меня. На лице его была неописуемая ярость. Я уклонялся, наносил противнику уколы, но он продолжал драться с еще большим ожесточением. Старуха вылезла из пропасти и, подобрав трезубец, пыталась подобраться ко мне сзади. Когда ей это удалось, я настолько устал, что великан выбил мой меч. С диким воем старая ведьма кинулась пронзить меня, но в последний момент... Я смог увернуться и подтолкнуть старуху вперед. Великан тем временем тоже атаковал и напоролся на трезубец. Огромное лезвие целиком вонзилось в его живот. Он уронил топор, попытался выдернуть трезубец, взвыл от боли и рухнул на землю. Старуха замерла с открытым ртом, и мне хватило времени подобрать свой меч и отсечь ей башку. Великан вырвал трезубец, поднял свой топор, но вновь упал уже навеки. А передо мной снова появился сам главарь. У него была только одна рука. Вторая была отрублена, чуть ниже локтя. На голове огромная рана, залившая кровью все лицо. Но силу паука все же было побольше моих. Постепенно, тесня, он загнал меня к краю пропасти. В его руке был кривой меч убитой паучихи. На самом краю он нанес мне такой удар, что я чуть не упал вниз. Однако его таган сам разлетелся в вдребезги о мой меч. Паук не растерялся и швырнул обрубок мне в лицо. Я еле успел отвернуться». Острый обрубок все же порезал мне щеку. В тот же миг голова Главаря отлетела в сторону, срубленная моим мечом. Шатаясь, я поплелся Колей и начал разрезать ее путы. Выскочивший откуда-то огромный урб поднял над головой топор. И в тот же миг рухнул, придавив меня своей тяжестью. Принц склонился надо мной. «Мы победили!» — сказал он. «Враг разбит полностью!»